ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И СНОВА ЗИМАХ ГЛАВА ПЕРВАЯ Я лежала в постели, когда услышала голос дочери, спорящей с кем-то у моей двери. Последние дни я себя неважно чувствовала. После моей поспешной свадьбы мы на следующий день вернулись на зимах. Я даже не забрала свои вещи и не попрощалась с друзьями. Кстати, надо будет это сделать. И все из-за беспокойства о безопасности Эрин. Такую слабость я чувствовала лишь в конце первого месяца, когда была беременна дочкой. Меня постоянно клонило в сон, и настроение менялось по нескольку раз на дню. По идее, было еще слишком рано для всех этих признаков. Но, видно, мой организм, узнав о том, что я беременна, решил оторваться на полную. А может, это банальная депрессия. После всего, что на меня свалилось за эти дни, у меня было единственное желание — валяться под одеялом и никого не видеть. Когда мы вернулись в замок, Варан ожидал, что я, как и раньше, буду жить в его комнате. Но я категорически отказалась, сказав, что лучше перееду в Голубую, поближе к Эрин. Тут уж уперся он, заявив, что комната супруги смежная с его. Пришлось поселиться там. От стен в цветочек у меня уже ребило в глазах, и за несколько дней интерьер комнаты довел меня до зубовного скрежета. В общем, я уже созрела все здесь переделать. По приезде варан попытался со мной выяснить отношения, но разговора у нас не вышло. «Ты хотел, чтобы я вернулась на зимах?» — спросила я его. «Я вернулась». «Ты хотел ребенка?» — продолжила я. «Я беременна». «Что еще ты хочешь от меня?» — допытывалась я. Не получив ответа, я ушла, хлопнув дверью в свою комнату. После этого мы с ним не виделись. Он был в разъездах по делам, а я практически не выходила из комнаты. Я не знала, что почти в точности повторила вопросы Робина. После того, как я их так стремительно покинула, за столом повисла гнетущая тишина. «Что ей еще надо?» Воскликнул варан и, еле сдерживая ярость, полоснул взглядом по Робину. «Вопрос в том, что вы хотите от нее?» Спросил тот в ответ, не дрогнув. «Вы хотели ее возвращение и ребенка? Ваши желания исполнены?» «Не такой я представлял свою свадьбу», признался варан, сбавив тон. «Да у нас тоже свадьбы веселее проходят», — поддакнул Робин. «Правда, у нас обычно женятся по любви». «Но вы же с ней о чувствах не говорили?» «Принц Варан и так возвысил ее, сделав супругой», — вмешался Димитриус. «У нас женщину возвышает любовь мужчины», — вздохнул Робин. «Позвольте откланяться, сегодня был невероятно длинный день», — устало сказал он. С моим приездом в замке все притихли, как мыши, узнав, что варан на мне женился. Люди не знали, как реагировать на это известие и как меня воспринимать. Насколько я понимаю, все уже привыкли к мысли, что хозяйкой будет Айрин. А тут такое. Прием в честь свадьбы Варан уже не устраивал. Нас ждал визит к Селиму. Только что-то мне подсказывало, что нас там ожидает не слишком гостеприимная встреча. Кстати, Варан женился на мне по законам Зеймаха, так что назревал первоклассный скандал. «Почему же не заходит Эрин?» — удивилась я. Решив выяснить, в чем дело, я заставила себя встать и открыла дверь. «Мама!» — облегченно воскликнула Эрин. «Что здесь происходит?» — удивленно спросила я, заметив, как служанка не пускает ко мне дочь. «Принц отдал распоряжение, чтобы вас не беспокоили», — самоуверенно ответила она. «Моя дочь не может меня беспокоить», — одернула я ее. «Эрин, иди ко мне». «Но принц!» — начала служанка, все еще не пуская ее. «Отойдите!» — уже разозлилась я. Так как служанка колебалась, я обошла ее и взяла за руку Эрин. Наша перепалка привлекла внимание, и в коридор выглянули слуги, которые занимались уборкой в комнатах. Появился Тобиас, мажордом. «Что здесь происходит?» — поинтересовался он. «На каком основании мою дочь не пускают ко мне?» — потребовала ответа я. Брови мажордома удивленно поползли вверх. Видно, для него это стало новостью. При появлении Тобиеса вся спесь со служанки слетела. Талия? ли я?» — вкратчиво спросил он ее. Принц настаивал, чтобы Шелани обеспечили покой, начала оправдываться она уже другим тоном. «Со мной она разговаривала совсем по-другому», — отметила я. тобес обратилась я властно к нему, — «сделайте так, чтобы духу ее не было на наших этажах». «Куда ее перевести?» «Туда, где она больше не попадется мне на глаза», — отрезала я. «Ставлю в известность всех», — я обвела присутствующих взглядом. «Если кто-то...» самолично решит, что моя дочь может мешать мне или беспокоить, он тут же вылетит из дома. Лица у всех просто вытянулись. Не дав им опомниться, я властно произнесла. «Тобиас, зайдите ко мне. Остальные свободны». Слуги ошарашенно взглянули на Тобиаса и после его еле заметного кивка разошлись. «Надо брать власть в доме в свои руки», — сделала себе заметку я. Стычка со служанкой на удивление меня взбодрила. Мы прошли в мою комнату. Эрин сразу взобралась на кровать, а я повернулась к Тобиасу. «Я хочу изменить интерьер комнаты. Пришлите ко мне человека, кто этим занимается». «Хорошо», — кивнул он. «А принц в курсе перемен?» нейтральным тоном, спросил он. Так, все. Меня это достало. Разозлилась я. Тобес. Ласково сказала я. Как только появится принц, вы сразу же пойдете к нему и убедитесь, что в этом доме хозяйка я. Говорю вам, и доведите до сведения всех слуг. Впредь я требую полного подчинения. Если я скажу прыгать, единственный вопрос который я хочу услышать в ответ насколько высоко не ожидавший от меня такой прыти он лишь склонил голову завтра вы начнете знакомить меня с управлением домом я хочу знать как здесь все устроено сейчас вы свободны пришлите ко мне человека с кем я могу обсудить интерьер кивнула я ему отпуская он низко поклонился мне И ушел. Его поклон при первой нашей встрече был еле заметен, язвительно отметила я. «Мам, ты так на бабушку была похожа», сказала Эрин, смотря на меня во все глаза. «Не хотела бы, чтобы меня сравнивали с Амандой, но домом та управляла железной рукой. Мне предстоит жить здесь, и меньше всего — Мне хотелось спорить со слугами по малейшему поводу. Надо было сразу поставить их на место и добиться подчинения. Я болтала с Эрин, когда в комнату постучали. И не смело вошла девушка. «Меня прислал Тобиас», — сказала она. Было видно, что она боится. «Подозреваю, сейчас весь дом обсуждает меня и стычку с усмехнулась я. «Проходите», — улыбнулась я ей. Она оказалась дизайнером, и, начав обсуждать с ней интерьер, я поняла, что довольно толковым. Постепенно она расслабилась, и мы увлеченно начали рассматривать образцы тканей и каталоги, планируя переделку. Эрин с энтузиазмом нам помогала. По приезде Варан уединился в кабинете. За время его отсутствия накопилось множество дел, требующих его внимания. Настроение было не к черту, да еще отец стянул со встречей. По-хорошему, они должны были бы сразу посетить его. Получив известие о свадьбе, Селим хранил молчание. И это его нервировало. «Видно, он до последнего надеялся, что я передумаю насчет Айрин, А теперь...» Рвет и мечет, подозревал он. В кабинет постучали и вошел Тобиас. Господин, обратился он и замялся. Что случилось, Тобиас? Раздраженно спросил Варан. Ваша Шелани, продолжал мяться он. Что с ней? Ей плохо? Беспокойство охватило Варана. С ней все хорошо, быстро сказал Тобиас. Она хочет переделать комнату и требует, чтобы завтра я стал знакомить ее с управлением замком. На одном дыхании выпалил он. Варан удивленно приподнял брови и улыбнулся. Сразу видно, что шеллони лучше. Было понятно замешательство Тобиаса. Управлением домом занималась супруга. А то, что он женился на шеллони внесло смятение среди слуг. И что тебя беспокоит? Она сказала, что требует беспрекословного исполнения всех ее приказов. Варан не мог скрыть своего удовольствия. Его шеллини ожила и заинтересовалась управлением домом. Тобес, мягко сказал он, если моя супруга. Он сделал ударение на последнем слове. «Решит разобрать этот замок по кирпичику, то твоя задача — все организовать и следить за тем, чтобы она не поднимала тяжелого». Глаза Тобиаса удивленно расширились, и он поклонился. С уходом мажордома варан расслабленно откинулся в кресле. С его лица не сходила улыбка. Впервые за все время после свадьбы у него появилась надежда. Мы вернулись на землю. Я хотела собрать вещи и попрощаться с друзьями. Эрин осталась под присмотром на Зеймахе. Мы поспорили с Вараном из-за этой поездки. Он предложил, чтобы нам просто переслали вещи, но я уперлась. Мне хотелось увидеть напоследок друзей. Отношения между мной и вараном оставались натянутыми. Виделись мы мало, я с головой ушла в изучение управления замком, везде сунув свой нос и донимая вопросами Тобиса. Не знаю, говорил ли он обо мне с вараном, но приказы мои больше не обсуждались. Вел он себя вежливо и смотрел с опаской. Непонятно почему он постоянно упоминал, как богат историей этот замок и сколько славных предков варана жили в нем. Мы с Марайей закончили проект моей комнаты и приступили к отделочным работам. Она пообещала за время моего отсутствия все закончить. Марайя оказалась дочерью обедневшего вельможи и в замке занимала должность дизайнера. Именно она делала интерьер голубой комнаты и детской перед моим приездом. Варану тогда понравилась быстрота и результат выполненной работы, и он предоставил ей должность в замке, решив, что собственный дизайнер под рукой не повредит. Сначала она меня боялась, но, пообщавшись, раскрепостилась, и мы с ней подружились. Именно с ней мы летали в ближайшие города и ходили по магазинам подбирая разные мелочи для интерьера. Мы предупредили Робина о своем приезде заранее, и нам предоставили охрану. Варан, убедившись, что я в безопасности, оставил меня и улетел навстречу с Дубаром, который оставался на земле, утрясая какие-то вопросы. Я расслабилась после ухода Варана. С ностальгией я ходила по комнатам дома. За время, проведенное здесь, я успела привыкнуть к нему и полюбить это место. Оно подарило мне самое главное — чувство безопасности и душевное спокойствие. Зайдя на кухню, я вспомнила, как Том готовил в ней. И стало грустно. Надо было ему позвонить, но рука не поднималась набрать его номер. Я опасалась, его внимательных и подмечающих мельчайшие нюансы карих глаз и ограничилась звонком Бренди, Договорившись с ней увидеться вечером, я встряхнулась и принялась за работу. Днем мне позвонил Том. Я сама от себя не ожидала, что буду настолько рада услышать его голос». Его спокойствие и уверенность были бальзамом для моей души. Я сказала ему, что пакую сейчас вещи, а вечером встречаюсь с Брендой. «Я тоже приглашен», — уведомил он меня. «За тобой заехать?» Я с радостью согласилась, и мы попрощались. Вечером вернулся Варан. К его приезду я уже упаковала все, что планировала взять с собой. Я переоделась и была готова к выходу. Ждала лишь, когда подъедет Том. «Мы уже идем?» — спросил Варан. Как раз об этом я хотела с ним поговорить. «Варан, я бы хотела пойти одна», — сказала я и заметила, как он сузил глаза уязвленный. «Пойми, после последнего нашего визита Кристофера будет напрягать твое присутствие, а я бы хотела провести спокойный вечер с друзьями». «Как скажешь», — холодно произнес он и пошел в гостиную. Я видела, что мои слова глубоко задели его. Он выглядел усталым, и мое сердце сжалось, когда он тяжело сел на диван, и откинул голову, закрыв глаза. Я почувствовала себя виноватой, и мне захотелось сгладить ситуацию, но тут я услышала шум подъезжающей машины и, бросив последний взгляд на ворана, вышла из дома. Том с нетерпением ждал встречи с Кристиной. После попытки похищения Эрин они тут же улетели на зимах, и он гадал, увидит ли ее еще когда-нибудь. Сегодня неожиданно позвонила Бренда и пригласила вечером на ужин к ним. Сообщила, что Крис прилетела за вещами и вечером заедет к ней. У него просто дыхание перехватило от этой новости. Он тут же позвонил им. Трубку взяла Крис, и он услышал по голосу, как она рада его услышать. Они договорились, что вечером он заедет и отвезет ее к Бренде. Подъехав за ней, он был удивлен, что она едет одна, а Варан остался дома. «Что же между ними происходит?» — задумался он. «Как у тебя дела?» — спросил он, открывая перед ней дверцу. «Слышал, тебя можно поздравить». Она лишь вымученно улыбнулась. На ее пальце блестело кольцо с огромным изумрудом под цвет ее глаз. Только вот в глазах не было счастливого блеска. «Все хорошо», — улыбнулась она. Но его эта улыбка не обманула. «Ты прав, я уже успела выйти замуж». «Почему так поспешно?» «Неожиданно узнала, что беременна». Поздравляю. Том надеялся, что это прозвучало искренне. О своих истинных чувствах он старался не думать. «Так вот где вы пропадали! Праздновали?» Он заметил тень, что набежала на ее лицо. «Нет, нам предстоит визит к его отцу. Варан женился на мне по их закону, нарушив традиции. И думаю, встреча предстоит веселая». Даже его люди не знают, как на это реагировать и ждут, как поведет себя Селим. «Ты боишься этой встречи?» «Не дождутся», — хмыкнула она, и он увидел тень ее прежней. «Что происходит?» — серьезно спросил он и надеялся получить ответ. Она посмотрела на него усталым взглядом. «Да, собственно, ничего». «Я замужем, беременна и на Зеймахе. Ты не находишь, что все как-то уж слишком быстро?» — с горечью спросила она. «Зато ты жива», — решил напомнить он. «Разве что только это», — ответила она, и разговор сошел на нет. Впрочем, они уже подъехали. Том заметил, как при виде Бренды Крис натянула на лицо счастливую улыбку и пошла ей навстречу. Немного пообщавшись со всеми, Том соврал, что его вызывают, и уехал, пообещав позже вернуться и забрать Крис. Он испытывал непреодолимое желание поговорить с Вараном. Подъехав, он увидел, что дом погружен во тьму. Кивнув охране, Он прошел к дому. Входная дверь оказалась не заперта. Осторожно войдя, он услышал звук телевизора и прошел в гостиную. Там он застал варана с полупустой бутылкой виски, смотрящего фильм. Один из тех, что он ему принес. Заметив его, варан отсалютовал ему бокалом. «Хотел поздравить тебя со свадьбой», — сказал Том. Но ты пьешь в темноте, в одиночестве, и не похоже, что от счастья. Варан лишь ухмыльнулся. Он развалился на диване, положив ноги на пуф, и указал бокалом на телевизор. В фильмах все просто. Она узнает, что беременна, и не знает, как он отнесется к этой новости. Он делает ей предложение, и она счастлива. Он отхлебнул из бокала. «В жизни все наоборот. Она узнает, что беременна и называет меня сукиным сыном при всех. Я делаю ей предложение, а она говорит «да» таким тоном, что слышится «иди к черту». «Так, что-то начинает проясняться», подумал Том и пошел за бокалом. Плеснув из быстро пустеющей бутылки, Он тоже сел на диван. «А она знает, что тебе дорога?» Спросил он. «Конечно же, она знает, насколько мы ценим Шелани, – ответил варан, язык которого начинал немного заплетаться. Том усмехнулся. «Причем здесь Шелани? «Ты говорил ей, что она тебе дорога?» Спросил он еще раз. Варан посмотрел на него усталым взглядом, чем-то похожим на тот, что сегодня он видел у Крис. «Нет», — наконец ответил он. «А ты говорил ей, что любишь ее?» «Я не понимаю, что такое любовь», — вскинулся Варан. «То, что ты этого не понимаешь, еще не значит, что ты этого не чувствуешь», — усмехнулся Том. «В этом-то и твоя проблема». «Что ты имеешь в виду?» — спросил варан, прищурив глаза. «То, что ты попал под ее чары с первой же встречи». «Впрочем, как и я», — добавил Том и отсалютовал варану бокалом. «Не забывай, она моя жена», — тут же напрягся тот. «О да, я заметил, как вы счастливы». «Это тебя не касается», — ледяным тоном проговорил варан. «Дурак!» — заключил Том. «Я тебе врезать хочу!» — признался Варан. «Взаимно!» Они чокнулись бокалами и уставились в телевизор. «Я дал ей все, что она хотела». «Почему она несчастна?» — спросил Варан после молчания. «Она не хотела быть третьей, и я расстался с Айрин. Она не хотела быть просто Шелани. я женился на ней, наплевав на традиции. Я отдал ей на растерзание весь замок, и она запугала всех моих людей. Он тяжело вздохнул. Том удивленно посмотрел на него. «Неужели он не понимает?» — поразился он. «Ты не дал ей единственного, чего она по-настоящему хотела, чтобы ее любили». «Хватит валять дурака!» Том посмотрел на варана. «Признайся, наконец, в своих чувствах себе!» А потом и ей. Варан отвел глаза, и они стали досматривать фильм, каждый думая о своем. Вечер был паршивый. Когда я разговаривала с Брендой, у меня перед глазами стояло усталое лицо варана, и я теряла нить разговора. И да, меня мучила совесть. Поймите, я была рада видеть Бренду и Кристофера, но сердце, похоже, оставило дома. Да еще Тома практически сразу вызвали, и он ушел. А в его обществе мне было удивительно спокойно. «Что с тобой происходит?» спросила Бренда, когда я в очередной раз задумалась и потеряла нить разговора. «Прости», — извинилась я. «Что-то беременность плохо влияет на концентрацию моего внимания», — пошутила я. «Ты беременна?» — радостно воскликнула она. «Какой срок?» «Еще очень маленький», — вздохнула я. «Но чувство такое, что уже все девять месяцев». «Когда ты узнала?» «Когда пытались похитить Эйрин. Тогда и замуж вышла». «Определенно, это был самый паршивый день в моей жизни», — усмехнулась я. Бренда удивленно посмотрела на меня, попутно пытаясь что-то подсчитать. «Но как ты узнала?» — не могла понять она. «Действительно, не успел появиться в моей жизни варан, как вуаля, и я с подарком. При беременности меняется запах» а они обладают потрясающим обонянием. Представляешь, уже все знали, кроме меня. Как воспринял новость варан? Счастлив. Просто настолько, что тут же женился. И не просто так, а по их законам. А где прошла свадьба? На корабле у его друга. И как все было? Не унималась Бренда. Он встал на одно колено... Протянул мне кольцо, я продемонстрировала руку и спросил, согласна ли я. Лицо Бренды просто засветилось. А я была рада, что опустила такие живописные подробности, как сукин сын и брачную ночь, проведенную в комнате Эрин. К концу вечера на меня навалилась такая усталость, как будто я мешки таскала. Вернее, будет сказать, коробки. Поправила я себя. «Кристина, вы придете завтра на вечер к Питу?» Вернул меня на землю вопрос. «Приходите!» Уже настаивала она. И тут мне действительно очень захотелось прийти. Я вспомнила наше танго с Кристофером и непередаваемое чувство легкости. «С беременностью об этом можно будет скоро забыть». «Хорошо», — решилась я. «А людей не смутит охрана?» — тут же спросила я. «Даже сейчас у дома маячила машина с охранниками». «Посадим их возле вашего столика», — отмахнулась Бренда. «После нападения на тебя все поймут». Мы еще немного поболтали, пока не приехал Том и не забрал меня. Всю дорогу он был молчалив, а я так устала, что просто откинулась на сиденье и закрыла глаза. Проснулась я от того, что мы стоим. Резко открыв глаза, я натолкнулась на пристальный взгляд Тома. Посмотрев в окно, я увидела, что мы уже приехали. Не удержавшись, я сладко зевнула. «А почему ты меня не будешь?» Поинтересовалась я. Видно, я действительно устала, если на таком малом расстоянии умудрилась заснуть. Ты зайдешь? спросила я. Нет, чему-то улыбнулся он. Ты будешь завтра у Пита? спросила я. А вы идете? удивился Том. Я пообещала, Бренди. Тогда до встречи. Он смотрел на меня так как будто хотел еще что-то сказать. «Что?» — спросила я. «Можно попросить тебя об одной вещи?» «Хорошо», — я внимательно посмотрела на него, Том был очень серьезен. «Дай ему шанс». От этих слов все мое сонное состояние как рукой сняло. Мы скрестили взгляды, И у меня было глупое чувство, как будто он меня в чем-то предал. Я кивнула головой и вышла из машины. Я шла к дому, а спину мне прожигал его взгляд. Дом встретил меня тишиной. Услышав звук телевизора, я зашла в гостиную и застала картину масла. Варан спал на диване, а на журнальном столике была пустая бутылка и почему-то два бокала. Я подошла поближе и посмотрела на его лицо. Даже во сне было заметно, что его что-то беспокоит. Он не выглядел расслабленным, и губы были крепко сжаты. В ушах еще звучали слова Тома. «Что же мне с тобой делать?» — спросила я себя. Вздохнув, я выключила телевизор и пошла за пледом. Будить его не имело смысла, и, судя по количеству выпитого, у некоторых завтра будет тяжелое похмелье. Взяв плед и захватив по дороге несколько таблеток аспирина, я спустилась и укрыла варана. Убрав пустую бутылку и прополоскав бокалы, я в один налила воды и отнесла на журнальный столик, положив рядом таблетки, чувствуя себя при этом матерью Терезой. На этом мой порыв был исчерпан, и я пошла спать. Проснулась я под аккомпанемент цветистых проклятий и запаха горелого. «Варан, ты решил спалить дом?» спросила я, заглянув на кухню. Мой благоверный пытался что-то пожарить но что именно, установить уже было невозможно. «Ты уже проснулась?» — удивился он. «Судя по дыму на кухне, удивительно, как я еще не вызвала пожарных!» — усмехнулась я. Подойдя к нему, я включила вытяжку. «И что это было?» — спросила я, указывая на дымящуюся сковороду. «Завтрак», — мрачно сказал он. «Варан, в следующий раз, если захочешь есть, лучше разбуди меня». «Тебе завтрак», — еще более мрачно уточнил он. «Ты спалил мой завтрак?» — возмутилась я. Глядя на его смущенное лицо, я не выдержала и начала хохотать. Из-за его трогательной попытки на душе стало легко. «Даже боюсь представить, что будет» если ты решишь приготовить обед», — выдавила сквозь смех я. «А перед ужином предупреди заранее, чтобы я вызвала пожарных и эвакуировала соседей», — не унималась я. Он сначала обиделся, а потом посмотрел на дымящиеся угли и сам рассмеялся. «Господи, да мы хохотали так, что у меня живот заболел!» Отсмеявшись, мы посмотрели в глаза друг другу, вдруг став. Серьезными. Я как-то особо остро ощутила, что он обнажен до пояса. Сразу видно, что недавно он принял душ. Еще чуть влажные волосы были зачесаны назад. Смотря на него, мое сердце пропустило удар, а потом понеслось вскачь. Доброе утро! произнесла я чуть охрипшим голосом. Доброе! ответил. Воздух между нами стал сгущаться, а я, как назло, не могла отвести от него взгляд. «Как тебе удалась такая восхитительная корочка?» Я с трудом нашла в себе силы отвернуться и взять в руки сей кулинарный шедевр. «Думал, что успею принять душ. Ты бы еще побриться решил», — хмыкнула я и выбросила угли в мусор. Последовало молчание, и я оглянулась на него, отметив, что он гладко выпрет. «Варан!» — безнадежно протянула я, не найдя слов. «Ладно, я в душ, ничего не трогай. Выйду и решим завтраком. Можешь заварить чай», — добавила я и нажала на кнопку чайника. Раздав указания, я быстро ретировалась из кухни пока не натворила глупостей. Это был самый мирный наш завтрак со времени нашей свадьбы. Когда я вернулась из душа, меня встретила чашка ароматного чая, а варан сражался с кофеваркой. Отогнав его, чтобы не мучил технику, я быстро приготовила поесть и кофе. «Какие у тебя на сегодня планы?» спросила я. «Надо встретиться с Робином», ответил он. Я удивленно посмотрела на него, но продолжение не последовало. Я, Бренди, пообещала, что мы придем сегодня на вечер Милонги. Мы. Он приподнял насмешливо бровь, намекая на вчерашнее Мы. Я твердо встретила его взгляд и проглотила насмешку. Он помучил меня своим молчанием, сверля глазами, а потом произнес Хорошо. Я облегченно выдохнула. Он быстро собрался и улетел. А я оказалась предоставленной самой себе. У меня даже раздумий не было по поводу того, чем бы заняться. Натянув купальник, я двинулась на пляж. Мои охранники решили, что я садистка, но мне было плевать. Я соскучилась по солнцу и хотела позагорать.